Глава третья. Его дурака, оказывается, укусила змея. Про пресмыкающихся в нашей местности я знал всё. Ходил как-то в террариум в Костроме. Небольшой подвальчик за рынком, где за три рубля мне показали двух ящериц и одну заспанную анаконду, которая, похоже, была вообще из папье-маше. Но зато дядька, что там работал, толковый попался. Рассказал мне про местных гадов всё, что знал. Я и запомнил. Нет, как выглядят эти твари, я не знал, но базу усвоил. У нас водятся три вида змей и три вида ящериц. Ужик вообще безобеден и часто притворяется мертвым. Медянка может тяпнуть так, что даже кровушка пойдет, но в морг из-за нее никто не загремел. А вот самое опасное — это гадюка. Хотя маму мою как-то укусила такая, и ничего. Рука припухла, и только». А вон у соседского пацана температура была, и скорую вызывали. Ну, то есть в этой реальности, конечно, звать было бы некого. Потом сказали, это индивидуальная реакция. Могло быть и хуже. Но это совсем редко. Короче, вижу, Тимоха на лужайке корчится, за ногу держится, Морда перекошена, глаза выпучены. «Барин! Змея! Прям в лодыжку!» Ах, как же тебя угораслило-то!» Скоро вздыхаю я, стараясь, чтоб голос не дрогнул от смеха. «Молодой, тебе бы жить да жить!» «Все плохо, да?» «Герман, спаси!» — взмолился Ара, разглядывая место укуса на ноге. «Батюшка-то наш, тебе как тут поможет?» «Он бы верный и помолился, да нет его ныне рядом!» С недоумением буркнул Володя, не поняв, какого именно Германа упоминает Тимоха. Зато я понял и со злостью пнул умирающего, чтобы тот перестал рассекречивать, кто сейчас в теле барина. «Чепуху не неси, ты еще нас всех переживешь. Даже если и не медвянка, а гадюка была, редко от того умирают. Вставай, поехали, не валяй, дурня. И грибы собери, вон, расплескались из корзинки». Я поднял один. «Хороший боровичок, крепенький». «Редко они бесовки просто так кусают. Чего ж ты, мил человек, не уберегся?» Участливо подошла к кучеру Ольга, в которой раз подтверждая, что русская женщина, увидев страдающего, обязательно пожалеет. Для нее это почти душевный долг. «Может, все-таки яд из рэнки?» — начал была Тимоха с мольбой, глядя на сердобольную женщину. «Рот прикрой, пока сапогом не помог». Не дал я договорить Аре, поняв, к чему тут клонит. Побоялся заржать. Скулёж конюха, что у меня ещё и за кучера, не умолкала всю дорогу. Я же, устроившись один сзади, неожиданно для самого себя задремал. Видно, ночной недосып дал о себе знать, а к здешней тряске я уже как-то приноровился. В армии не такое бывало. Помню, будучи дневальным, спал стоя на тумбочке, то бишь на посту. Просто прислонишься спиной к стене. И снится мне дивный сон. Балет. Да не сам балет, а то, как я гляжу его по пузатому старенькому телевизору. Его вовсе не художественный замысел оцениваю, не грацию движений, а стройные, голые ноги балерин. Да, в моем детстве с порнухой плохо было. Спасались самодельными игральными картами с полуголыми девками. Да вот балетом по телеку. Ведь второй раз мне уже балетное искусство чудится. Надо бы и вправду, коли доберусь до Москвы, сходить поглядеть на местных балерин. Впрочем, сценические костюмы у нынешних танцовщиц наверняка более целомудренные. Проснулся от остановки перед самым Ярославлем. Нашли подходящую полянку. Тимоха, нарочито прихрамывая и жалуясь на боль, обихаживает наше средство передвижения. Ольга по-женски хлопочет, как заведено, и накрывает на походный столик, который у нас приторочен к облучку кареты. Жаль, не раскладывается он. Ну а Владимир бдит. Пошел в лесок, очевидно, разведать, нет ли опасности какой. Хотя, судя по звукам, короче, не бдит он. А я, притоптывая в такт, полголоса мурлычу песенку, что вдруг всплыла в голове. «Где ты...» Тебя мне очень не хватает. Где ты, с тобою все мои мечты? Где ты, когда последний снег растает? Я знаю, ты вернёшься, вернёшься ты. И самому от этого весело становится. Смешная у меня жизнь началась. Или закончилась? «Тоже Пушкин?» — услышал я вдруг голосок Ольги за спиной. «Упс». Тимоху ругаю, а сам постоянно прокалываюсь. Надо за собой следить. — Точно не Пушкин, — борчу я. — Лешенька, а сдается мне, есть у вас и художественный вкус, и литературный талант. Вам бы речь поставить, да научиться грамотно изъясняться. И вообще, развиваться дальше, — льстит мне Ольга. — Обязательно буду ставить. Вот на балет хочу сходить, — с улыбкой радостного идиота говорю я. «Балет? Хм, так сразу? Ну, можно и в Императорский Большой сходить. Сама признаться, ни разу не бывало там. После того, как Петровский театр сгорел ещё до Наполеона, в Москве исходить сходить-то некуда было. А вот ныне, в прошлом году, открыли новый. Говорят, не хуже питерского Александрийского будет. «Возьмёшь меня с собой?» — просит моя попутчица чего нет легко соглашаюсь я и принимаюсь за завтрак тут и владимир вернулся морда у него была кислая и я порадовался что благоразумно не стал завтракать в трактире на последней почтовой станции слыхал билеты там до пяти рублев серебром и нету летом выступлений по провинциям ездят мрачно сообщил он ах плохо что то мне отравили что ли вчерась да точно Летом же у них гастроли, — сконфузилась Ольга. В Ярославль мы въезжали по Костромскому тракту. День в самом разгаре, и на дороге полно телег, везущих всякую всячину для довольно большого по здешним меркам города. Хотя, если судить по будущему, он небольшой, всего тысяч пятнадцать-двадцать населения. Но дома сплошь одно- или двухэтажные, так что город растянулся вдоль Волги на приличное расстояние. Проехали кладбище, потом мостик через реку Котросль, и вот мы на центральной улице города. Повсюду лавки, торговые и пятийные заведения, слышится звон колоколов, а в просветах между домами мерцает Волга, широкая, величественная. Нам предстояло выбраться на дорогу через Переславль, что вела к Владимирскому тракту, а дальше прямо в Москву. Эту часть пути Тимоху уже знал, поэтому его подменил Владимир. «Как нога?» — спрашиваю у кучера, который временно залез в карету под бачок Ольги. «Жить буду», — буркнул Тимоха, которому, очевидно, неловко перед женщиной за свое далеко не мужественное поведение при укусе змеи. Кстати, непонятно, кто его укусил все-таки. Никаких последствий, кроме пары дырочек с небольшим количеством выступившей крови, нет. «Алексей, ежели желаешь, вот портовый рынок». «Ближе подъезжать не стоит. Толкаться будем», — сказал Владимир, останавливая карету. «Со мной кто?» — оглядываю я попутчиков. «Я тут посижу. Нехорошо мне до сих пор. Заодно за вещами присмотрю», — отказывается Владимир. «А я, пожалуй, схожу. Но не на рынок. Вон там...» — Ольга кивнула на богатый домик с нарядной вывеской. «Лавка купца Волгина есть». «То Константина Федоровича лавка». «Известный купец. Ратман городового магистрата. Волгин сын теперь бургомистр», — дал короткую справку Владимир. «Говорит глухо, почти шепотом. Вижу, и вправду не здоровится ему». «Ратман какой-то. Растаман», — бормочет Тимоха себе под нос, шагая рядом со мной к рынку. «Для меня это слово тоже новое. Но по контексту понятно, что-то вроде депутата городской думы, если по-нашему». Короче, местная элита. Сначала завернули за свежий рыбный ряд. Там, у прилавков какая-то разгоряченная баба охотно принялась нас поучать. Настоящую рыбу, мол, надо в садках на котросли брать. Живая она там, шевелится. Но возвращаться не хотелось, да и времени жаль. Так что купили только икорки. Черный, зернистый и красный. Что помельче, но тоже отменный. Потом прогулялись и по другим рядам. В одной лавке, где громоздились стюки материи с мануфактур, Тимоха зацепился языком с купцом-армянином. Мужик лет сорока в бархатном бешмете с кольцами на пальцах сперва поглядывал на моего ару с презрительной скукой, но довольно скоро взгляд у него сменился на заинтересованный. О чем они болтали, не понял. Армянского я не разумею. «Чаю отведать не желаете?» Вежливо, но с достоинством, поклонился в мою сторону торгаш Армянин. «Позвольте представиться. купец второй гильдии Сурен Тарханян. Торгую шелком». отчего нет?» «Алексей Алексеевич, дворянин Костромской губернии», — бодро отрапортовал я, не называя, как обычно, своей фамилией. «Она по названию села и довольно смешная. Или село мое названо по владельцу. Шут его знает». Торговые ряды здесь имели свою особенность. За прилавком, за которым стояла пара дюжих продавцов, товар, надо сказать, не из дешевых, скрывалась низкая дверца, и, нырнув в нее, мы оказались в маленькой Армении посреди Ярославля. Деревянный пол с красивым, но уже порядком истоптанным ковром сразу говорил о достатке. Две низкие кушетки у стены, между ними столик — Вроде бы местный, но резьба на нем искусная. А вот прочий декор точно не славянский. Подушки, набитые шерстью, полотенце с вышивкой на стенах, медная или латунная, посуда с орнаментом, красивые чашки и, конечно, угол с иконами. Богатое, тепло, немного не по-нашему, но уютно. Чем это Ара так заинтересовал хозяина? Расспрашивать неудобно. «Понимаю, сейчас и так расскажут. Раз уж хоровац — это такое национальное блюдо, принесла тихая армянская старушка в чёрном одеянии. Я знаю это угощение. Бывало у армян в гостях. В будущем, конечно. Армяне — народ щедрый, эмоциональный, но если уж угощают этим блюдом, значит, ты им чем-то особенно интересен или полезен. А ещё на столе имелись орехи, сладости, сушёные фрукты — и даже свежие — черешня, абрикосы, персики, зеленый виноград. Господи, как я соскучился по нормальным фруктам! В моем имении ведь такого не растет. Надо будет на рынке посмотреть. Наверняка есть здесь и фруктовый ряд. Сразу переходите к делам никто не спешит. Обменялись мнениями о погоде, о декабристах, о ценах на различные товары. Я не стал делать секрета, что желаю учиться в Москве и еду смотреть недавно приобретенный домик. «Продай мне своего кучера», — вдруг предлагает Сурен. Оглядываюсь на Тимоху. К столу его, разумеется, не пригласили, но сунули чашку чаю и кусок рыбного пирога. А ведь поел он совсем недавно. Вижу, слова купца застали ору врасплох. Тот даже пирог чуть не выронил из рук. А с едой у Тимохи такое, в принципе, редко случается. Всё, что попадает в руки, исчезает в нём, как в атомном реакторе. Спрашивает, хочет ли он сменить хозяина, я не буду. И так знаю, не хочет. Я ему вольную уже предлагал. Ни в какую. Поэтому отвечаю сразу, без этих модных в нынешние времена важных задумчивых пауз. С детства мы вместе. Росли, и учились. Друзья закадыки, в общем, на пропалую вру, ибо Сурен все равно никак проверить не сможет. Вот он, от чего такой бойкий, — досадливо теребит бороду купец. А чем приглянулся он тебе? Язык, что ли, знает? Так был у меня армянин крепостной, учил его. Я-то на другие языки налегал, а Тимоха вон как наловчился. Так это невеликое достоинство. «Пойди, у вас в Ереване таких пруд-прутий!» Все-таки не утерпел я любопытства. «Ереване! Но я из Шуши!» — поправил Сурен. «Не в моих правилах набивать товару цену. Но раз не продашь, скажу». Товар тут же навострил уши. Тоже интересно стало, чем это он так хорош. Тимох уже отошел от потрясения. Понял, что продавать его я не стану. И теперь не спеша доедал пирог, косясь на фрукты. Оказывается, шелк, которым торгует Сурен, весь привозной. Из Персии и Китая. Дорогой, конечно. Дороже, чем, скажем, грузинский. У тех, мол, свой тут и вышел капряд. Коконы свои. Но качество так себе. А тут Персия, Китай, армянские связи. Вот и живет человек безбедно. Сурен не без гордости похвастался. Скоро может в первую гильдию перейти. А это, между прочим, подразумевает оборот больше двадцати тысяч. Наценку на привозной товар он делает в 3-4 раза, и даже с накладными расходами, понятно. Купец этот не бедный. Купит сейчас на взнос и мечтает торговать с Европой. Причем не продавать там, а покупать. Оказывается, вся торговля с Китаем идет через один город, вроде как Гуанчжоу, и строго через ограниченный круг купцов. «Чужой не пролезет». А Тимоха, скотина разговорчивая, желая понтануться, правильно определил весь товар Сурена. Атлас, газ, парча, тофта, вышитый шелк. «Все знает, оказывается, чертяка». Нет, к большим деньгам его, конечно, никто не допустит, но как товароведа по шелку вполне могут использовать. Мало того, он еще и объяснил, чем персидский шелк отличается от китайского. Ай да Тимоха, ай да сукин сын. Может и правда продать его? Запросить тысячу. Интересно, дадут?